Глава 22. Адель Элия и Боб Уортон приехали на заседание научного комитета по изучению Антарктики, международной организации, созданной для координации антарктических исследований после проведения международного геофизического года в 1956 году и подписания договора об Антарктике в 1959 году. С годами НКИА вместе с Национальным научным фондом США и программами исследования Антарктики в Великобритании и других стран, в особенности Аргентины и Чили, превратился в фактическое правительство Антарктиды. Ежегодное заседание НКИА проводилось на этот раз в Женеве. Адели и Бобу, которые подружились за время работы в министерстве, достаточно было сесть утром на поезд. Теперь они сидели в баре на втором этаже отеля, где проводилась встреча, и смотрели на озеро. Их столик стоял у окна, в которой был виден бьющий из озера фонтан. На юге над Монбланом висели грозовые облака, полностью не уступавшие мраморным столешницам в баре. От напитков и грандиозного вида Адель и Боба отвлек американский глициолог Пит Гриффин. Гриффин привел за руку другого, незнакомого им человека, которого представил как еще одного глицеолога по имени Славик. Адель и Славик читали научные работы друг друга, присутствовали на тех же самых заседаниях Американского геофизического союза, однако до сих пор лично не встречались. Пришел официант с подносом напитков, заказанных Гриффином, четырьмя суженными кверху бокалами «Драмбуи» графином воды и пустыми стаканами. а, -а драмчик — воскликнула Адель с тонкой гальской улыбкой. «Этот ликер постоянно пили киви в сухих долинах», — сообщили гости Бобу, когда все сделали поглотку. «Киви — это прозвище жителей Новой Зеландии». Боб, попробовав, скривился. Грифин объяснил, что в давние времена... Корабль, набитый ящиками с какой-то странной сладкой фигней, после банкротства судоходной компании, застрял в Литтлтоне. Ящики несколько лет кочевали по складам и, в конце концов, были по дешевке проданы в «Южные графства». Коллеги выпили, чокнувшись, за сухие долины и снова опустились в кресло. «Славик», отвечая на вопрос, сказал, что провел в сухих долинах пять лет». Адель парировала, заявив, что проработала на ледниках 8 лет. Пит ухмылкой побил все ставки. Его стаж на льду равнялся 12 годам. Остальные немедленно возразили, что Пит старше, а потому имел фору, с чем он безоговорочно согласился. Славик признался, что стал глицеологом, потому что эта работа не мешала ему оставаться нелюдимым. «Среди нас много таких», — согласилась Адель. — Но только не я! — воскликнул Пит. — Я люблю оторваться, и самые лучшие гулянки бывают на льду. Он направил палец на друга, словно призывая его к ответу. — Давай, Славик, расскажи этим ребятам свой замысел. По-моему, с ними стоит поделиться. Тот стеснительно нахмурился. — Вы все сегодня слышали последние данные. Собравшиеся загивали. Уровень океана поднимается слишком быстро. Миру наступает пипец. Никто не возражал. Данные говорили сами за себя. «Итак», — подбодрил Пит коллегу, — «я слышал, что кое-кто предложил закачать талую воду обратно в полярное плато. Верно?» Боб покачал головой. — Идея не нова, — возразил он. — Я и одно время занимался Потсдамский институт, сделав неутешительные выводы. Чтобы закачать такое количество воды в ледяной покров Восточной Антарктики, потребуется примерно 7% объема электроэнергии, произведенного за все время существования глобальной цивилизации. — Слишком накладно, — подвел итог Боб. Славик фыркнул. — Энергия наименьшая из забот... Раз уж один процент всей электроэнергии уходит только на эмиссию биткоинов, а семи процентах ради снижения уровня океана можно договориться. Препоной является проблемы физического свойства. Вы проверяли цифирь? Нет. Скажем, уровень океана повысился на 1 сантиметр. Это равняется 3600 кубическим километрам воды. Адель и Боб удивленно переглянулись. Гриффин молча улыбался. «Вот! Это в 600 раз больше ежегодно добываемого объема нефти. Строительство нужной инфраструктуры экономически неоправданно. Причем энергия должна быть чистой, иначе придется сжигать еще больше углеводородов. В Потсдаме подсчитали, что для такого количества чистой энергии пришлось бы построить 10 миллионов ветряков». Воду придет скачать по трубам. Их потребуется больше, чем было произведено за всю историю человечества. Последнее и одновременно худшее — то, что доставленная в нужную точку вода должна замерзнуть. Скажем, пластом толщиной в один метр за год. Больше вряд ли получится. И так по всей Восточной Антарктиде. — Слишком много всего нужно, куда ни глянь, — резюмировала Адель. Четверо погрузились в раздумья. — Не молчи, Славик, — подтолкнул Гриффин коллегу Объясни свою идею, расскажи им. Славик кивнул. — Реальная проблема в том, что ледники сползают в океан в десять раз быстрее прежнего. — Да. Из-за глобального потепления на поверхности льда каждое лето скапливается все больше талой воды. Вода просачивается по колодцам и трещинам в самый низ ледника, где ей некуда деваться. За счет этого ледник немного приподнимается над ложем. Вода играет роль смазки. Прежде лед был сцеплен, по крайней мере, в определенных местах, а часто во многих со скальной породой. Ледник давил своим весом всё, что попадалось на пути. Лёд плотно оседал на скалах. Толщина в километр даёт огромную массу. И так ледник выскребал каменное ложе подчистую, не оставляя зазора между льдом и скалами. Иногда даже примерзал к скалам. Стопорился. В таких случаях движение ледника в его низовьях приводило вместо сползания льда к его существенной вязкой деформации. Адель и Боб согласно кивали. Адель выглядела задумчивой. Пиджа улыбался до ушей. «Ну и?» — спросил Боб. Славик засмущался. Гриффин ободряюще воскликнул. «Валяй!» «Хорошо. Выкачиваем из-под ледника воду, буравим лед, как для проверки уровня подледных озер или толщины ледяного шельфа, Технология хорошо освоена и довольно проста. Достаточно пробурить и поставить насос. Подлёдная вода сама поднимется по скважине под давлением массы льда процентов на 90. На оставшееся расстояние её можно поднять насосами и направить по трубам на устойчивый лёд по соседству. И много наберётся воды, поинтересовался Боб. Если сложить все ледники вместе, то около 60 кубических километров. Это, конечно, много, но до 3600 далеко. Или до трех и шестисот тысяч, — воскликнула Адель, что соответствует подъему уровня океана всего на один метр. Правильно. Кроме того, талая вода под ледниками на самом деле имеет тройное происхождение. Поверхностная вода, просачивающаяся через вертикальные трещины, — новое явление. Геотермальная энергия тоже немного подтопляет ледник снизу. Третий источник — тепло, выделяемое в результате трения при сползании ледника. Геотермальная энергия в большинстве точек поднимает температуру самой нижней части ледника выше нуля, в то время как на поверхности она может составлять 40 Поэтому тепло из геотермальных источников обычно рассеивается в толще льда, улетучивается, и ледник остается примерзшим к ложу. Теперь же вода, поступающая из вертикальных трещин, действует как смазка. Движение ледника вниз ускоряется, из-за чего вырабатывается больше теплоты трения, что вызывает дальнейшее таяние и ускорение движения. Но если снизу выкачать воду и затормозить ледник, трение тоже уменьшится, а вместе с ним и таяние. Ледник остынет, ляжет на ложе, примерзнет к скалам, и скорость его движения вернется к прежней. Достаточно откачать около 30 кубических километров из-под крупнейших ледников Антарктиды и Гренландии. На скольких? Скажем, на сотни самых крупных. Не так страшно. Сколько на один ледник потребуется насосов? — Кто знает, я уверен, что количество везде будет разным. Это эксперимент. Придется работать методом тыка. — К тому же, дорогой, — кивнул Боб. — В сравнении с чем, — вскинулся Пит. Адель рассмеялась. Юрген называл цифру в квадриллион долларов. Славик, надув губы, торжественно кивнул. — Наш план дешевле. Все рассмеялись. — Славик, — спросила Адель, — почему ты не предложил его на сегодняшнем заседании? Ведь оно было посвящено ускорению сползания ледников. Галлюциолог замотал головой. — Это не для меня. Когда ученый лезет в геоинженерию, он перестает быть ученым и становится политиком. Посыплются сообщения с проклятиями, полетят камни в окна, люди перестанут воспринимать твои работы всерьез и все такое. Я всего лишь хочу вернуться на лед, пока еще способен выдержать проверку. «А как же судьба цивилизации?» — спросил Боб. Славик пожал плечами. «Это разве не по твоей части?» «Поэтому я и решил рассказать. Вернее, Пит за меня решил». «Спасибо, Славик», — ответил Пит. «Ты настоящий глицеолог». «Так и есть». — Пожалуй, за это стоит выпить. — Согласен.